177 апреля 5. Надо полюбить состояние барения постоянного, ибо жизнь на всех её ступенях это то, что преодолевает само себя. И какой бы высоты ни достиг дух, она будет лишь ступенью к ещё более высокой. Жизнь есть восхождение формы со ступени на ступень. Каждая ступень даёт свои задачи. ступень утверждения архатства в таком частном случае, как земля, представляется бы явление ричайше, а условия к земли особенно трудны. Духу дерзающему открываются врата высшего познавания. Не нужно думать, что это путь ни земной, ни человеческий, именно земной и именно самый человеческий со всеми радостями и горестями земли при прохождении её со светильником духа через самые обычные условия жизнь обычна вся необычность сосредотачивается внутри вовне так как у всех быть может только более усугублённо и трудно многие бежали в затвор в леса и горы В известных условиях для развития определенных способностей, и в эпохи другие, и в отдельных случаях, это все было неизбежно и целесообразно. Но все же надо испить полную чашу жизни земной среди людей, среди ярого уявления их природы и качеств, как плохих, так и хороших, для того, чтобы опыт извлечь и карму свою погасить и исчерпать. И надо пройти через жизнь. Будущие архаты свой подвиг земной в гуще людской совершают. Гармонически сочетать в сознании своём небесное и земное задача нелёгкая. Недаром указывался золотой путь путь уравновешивания противоположных полюсов жизни. Вит равновесии заключается не только в умении владеть собой и хранить спокойствие, но также и в том, чтобы мощные энергии противоположности привести в сознании своём, а также и в микрокосме своём к полной гармонии. Потому задача утверждения согласованности высшей даётся лишь на высших ступенях. Значение равновесия глубоко. Явление согласованности из него вытекает. Красота всех оболочек Духа на последней земной ступени есть результат и следствие этой согласованности, Духом на земле утвержденной. Так равновесие Духа, это высшее качество, приводит к согласованности к качеству высочайшему. Утверждайте равновесие Духа, ибо это врата, ведущие к высшим достижениям. даётся углублённое понимание качеств, дабы ясно было видно спиральное построение записей. Каждая новая запись наслаивает и углубляет то, что было дано раньше. Это указывает на постепенное и закономерное развитие сознания и строгую последовательность процесса. Путь развития духа не может свешаться произвольными скачками, ибо это разрушило бы оболочки Многие, вступая на путь ученичества, резко изменяют все условия жизни. Конечно, это ошибка. Не вовне, но внутри совершается главный процесс. Внешне служат лишь аккомпанементом для духа. Конечно, исключаются все несоответствующие пути. Но все же главное заключается в перемене отношения к жизни, людям и, и вещам, то есть во внутреннем процессе перерождения сознаний. По внешности йога от других обычных людей не отличить. Нужен очень зоркий и опытный глаз. Так и Архат идёт через жизнь по внешней видимости такой же, как все. Вся необычность сосредотачивается внутри. Конечно, внешняя обычность Архата относительна. Для обычного глаза она такая же, как и у других. Лишь постепенное планомерное развитие сознания позволяет избегать крайностей и не вздергивает дух на ту высоту, при которой утрачивается равновесие, и земное уходит из-под ног, заставляя болтаться их в воздухе. Зрелище неубедительное, приводящее к неустойчивой восторженности и беспочвенным мечтаниям в полном отрыве от жизни земной. Йог не мечтатель! но практик, когда йог мечтает, мечты его превращаются в плотные формы и утверждаются на земле. Не мечтатели мы, но реалисты, действительники, вступившие на путь архатства, нам архатом помощник и нам подражатель во всём. В жизни, в жизни, в жизни хочу утвердить растущие силы и качества духа. На жизни На жизни учу. Мои не боятся ни жизни, ни смерти. Не страшным, смелым ничто. Молотом воли, не знающим ни сомнений, ни колебаний, сокрушают они всё, что становится им препятствием на пути победного преодоления жизни в себе. В себе самом преодолевается жизнь, восходя со ступени на ступень, преодолевающему себя победно, путь архата открыт.